Сверхкритическая сублимация. В обыкновенном чуде, когда охотники убивают медведя, он вновь превращается в прекрасного принца, который пожертвовал собой ради принцессы. Но это сказка. В реальности превращения не произошло. Медведь остался медведем, диким, злобным, ужасным даже в собственной смерти. А принцесса, спросите вы, А принцесса сидела на кровати, подобрав голые ноги и смотрела, как труп разделывают прямо на ковре. Свижуют, ловко отрезая лапы, отпиливают голову, потому как вытащить такую тушу на улицу незаметно нет никакой возможности. Да и принцесса, в общем-то, не принцесса, она даже не принц. Она сидела и смотрела, замызганная медвежьей кровью с ног до головы. И когда ей что-то говорили, она качала головой, то ли да, то ли нет. но не двигалась с места, стараясь запомнить всё в мельчайших подробностях. Этот ад могла выдумать только ты, говорит Нася. Кому под силу выдумать мир, где можно убить собственных родителей, съесть подругу, предать любовь, лгать и сворачиваться? Она долго перечисляет грехи принцессы, но та не слушает. Зачем слушать мёртвых? Зачем оправдываться тем, что ты не ты? а мусор, оставленный теми, кто топтался -то в душе. Она всего лишь грязь, ошметки, плевательница, помойное ведро, отхожее место. Она... она...» Потом Дятлов сказал. «Хватит». Он отстранил врача и, кажется, сейчас достанет пистолет и убьет. «Возможно, это к лучшему. Даже глаза не закрываю, но он стискивает руку, Стаскивает с кровати и ведёт в ванную комнату. Её надо обмыть. Там сдирает и кровоavленную рубашку, заталкивает в ванну и включает ледяную воду. Сижу и ничего не чувствую. Вода покраснела, потом порозовела, а потом стала прозрачной, будто ничего и не случилось. От фонарика, поставленного на попа, гуляют тени. Тень дятла похожа на медвежью. Чудится, будто она оживает, скользит по стене, ближе и взрыкивает, обдавая ледяным дыханием геофронта. Ну что, получилось у нас или нет? Думаю, Дятлов сейчас примётся за прокачку, момент подходящий. Да и нечего скрывать, надо рассказать всё от начала до конца, потому что тоже хочется умереть, хотя бы в этой ванне. Но Дятлов ничего не спрашивает. И ничего не говорит, даже не чертыхается, пытаясь зажечь спичку и закурить. Но потом, знаешь, что такое сверхкритическая сублимация? Сил думать и тем более отвечать не осталось. Качаю головой: "Нет, не знаю". Когда твой рапорт попал в отдел внутреннего расследования, они сразу поверили. Никто не любит вивисекторов. Даже сами вивисекторы себя не любят. Вот и готовы землю рогом рыть. Для них любая писулька красная тряпка для быка. Звук боевого горна для старой клячи. Ты на что рассчитываешь? Рапорт не осядет в руках Дуболомова, а пойдёт наверх товарищу генералу для более решительных действий, чем идиотский арест. Запахло никотином. Дятлов всё же закурил. Пепел стряхивал в ванну. Тело и пепел. сродство поподи рапорт наверх там быстро бы разкусили у них моё личное дело и медицинская карта и в деле и в карте чёрным по белому сверх критическая сублимация он говорит дальше удивительно спокойно дохотчего почти подружески разве что пепел продолжает стряхивать в ванну а потом туда полетел один окурок второй слышу только голос Смысл проскальзывал мимо, оставляя лишь прерывистые следы в памяти. Что-то про детство и подругу, которая оказалась патронажной, что она на него влияла, от чего у него открылся талант. Но если где-то чего-то пребывает, то, чего -то, то где-то чего-то убывает, закон сохранения. Вот у него и убыло. В результате этой самой сверхкритической сублимации убыло. Ничего не осталось. Ни желания Неспособности. Мул, только и способный на тяжкий и бесконечный труд в упряжке. «Кто ты?» И даже не сразу понимаю, кто это. Спрашиваю, будто изнутри двигают губы. «Кто ты?» Дятлов вновь присаживается на край ванны, двумя пальцами сжимает скулы, вздергивает голову и, наклонившись, «Человек, патронажная, всего лишь человек». И человек способен на всё, если его загнать в угол. И всё, что делаю и собираюсь сделать по отношению к тебе, будет только одним пробой на излом, потому что ставки слишком высоки. Запомни, патронажная. Запомни. Скрепит дверь. Простите, товарищ майор, тут в соседней квартире алкаша Кондратьи хватил инфаркт. Может, скорую вызвать? Дятлов даже не поворачивается к врачу. Если остановилась скорая, ему ни к чему. Сами справимся. А врач усмехается и подмигивает, как старый знакомый.